Глава одиннадцатая, в которой все заканчивается хорошо, ну почти. Бикин, Суфифи, Розенгартов, Калермонтовка. Город Бикин, Хабаровской локации, 46 градусов 49 минут, северной широты 134 градуса 15 минут, восточной долготы. Ранним-ранним утром, когда заспанное солнце только одним глазком выглянуло из-за горизонта, из города Бекин выехал человек на лошади. Это был четвертый Он ехал в никуда. Поселок Софифи на острове Хольмахера, локации Северное Малуко, Индонезия. 0 градусов 43 минуты северной широты, 127 градусов 34 минуты восточной долготы. А за много тысяч километров от Бекина в самом дорогом и популярном баре поселка Софифи пили двое демонов обезьяньего происхождения. Занимались они этим уже довольно давно. Оба были на хорошем взводе, поэтому говорили громко и жестикулировали яростно. Однако другие посетители ничем не выражали своего неудовольствия, потому что никаких других посетителей в баре не было. Некоронованный король острова Хольмахера по кличке Царь Драконов принимал своего друга, которого не видел очень и очень давно. А чтобы никто не мешал им общаться после долгой разлуки, он и выгнал из бара всех, включая бармена. Теперь царь драконов сидел напротив старого приятеля, за огромным столом, заставленным разнообразными деликатесами, сжимал в пудовом кулаке стакан с виски корего цвета и счастливо улыбался. А вот старый друг, обычно отзывавшийся на имя псих, не улыбался, а напротив ворчал. Так что теперь я сраный монах с запоротым билдом. Вот такие вот дела драка. И псих залпом влил себе в глотку все, что оставалось у него в стакане, скривился, закусил очищенные лиджи. Но при этом, — продолжил он, — при этом, при этом что? А, но при этом, драка, я абсолютно свободный сраный монах, абсолютно, легально могу всех посылать». «Базара нет, — кивнул головой индонезиец. Ты крут, не спорю, — лихо вывернулся». «Во! — подтверждающе кивнул псих. А почему? — Опыт!» «Опыт не пропьешь и не просидишь в этом. В заточении не просидишь». Дракон пьяно покивал головой, вдруг поинтересовался. «Ну и куда ты теперь?» «А куда хочу, туда и пойду», — с хмельной убежденностью завел псих. «Хоть на верхние планы, а че? Перед законом я чисто свое отсидел». что не отсидел, зато внесен официальный страховой залог. Все. Я на условно-досрочном освобождении под залогом представитель клана, внесшего залог, официально отказался от претензий. Что вам еще надо? Мудрец, равный небу, никому ничего не должен. Я свободен, словно птица в небесах. Он посмотрел мутными глазами на старого приятия и продолжил. Не, ну реально, драка. Уровня для перехода на верхние планы мне хватает с избытком. С гостевыми визитами прод... продолжительностью до шести часов я и сейчас могу туда хоть каждую неделю мотаться. Не, ну а что? Ща быстро подниму бабла, найму какого-нибудь юриста по выкручению, подам заяву на восстановление гражданства. Там удал этому сумму. Через полгода все. Я белый человек. Что не так? Царь драконов Неопределенно пожал плечами, и это невинное движение почему-то подействовало на психа, как красная тряпка на быка. «Опа, не понял. А чё не так-то, драка? Ты думаешь, я бабла не подниму?» «Да при чём здесь это?» – отмахнулся хозяин, вдруг резко ставший серьезным «Бабло – это вообще не вопрос. Я сам тебе дам, сколько нужно. Я тебе, псих, за столько в этой жизни задолжал, что, боюсь, не успею до перерождения расплатиться. А если ты бабло из гордости не возьмешь «А я не возьму?» подтверждающий закивал псих. «А не возьмешь, заказ тебе жирный предложу. Такие спецы, как ты, сам знаешь, на дороге не валяются. Как только народ прослышит, что ты откинулся, к тебе выстроится очередь. Ты в заказчиках, как воробей, в лошадином навозе ковыряться будешь». «Блин, ну и сравнение у тебя скривился псих. А что не так? 90% заказчиков именно из этой субстанции состоят, так что аналогия полностью оправданно парировал драк. Ты только с темы не съезжай, потребовал заметно потрезвевший псих. Если дело не в бабле, то в чем? Хозяин долго молчал, барабаня длинными пальцами по столу, потом наконец решился. Псих, я твой друг. Настоящий, а не побухать вместе. Я это знаю, и ты это знаешь. Раз уж первым делом пришел ко мне. Именно поэтому я тебе сейчас в глаза скажу все, что думаю, даже если это поставит крест на нашей дружбе. Дело не в бабле, псих. Дело... тебе. Я очень не хочу, брат, чтобы ты снова стал прокаженным, чтобы тебя обложили как зверя и вновь гнали по всем планам, как это было накануне посадки. А сейчас все кончится именно так. Ты же никогда не был дураком, псих. Психом был, да, им и мы остался, но не дураком же. Какие верхние планы, очнись. Ты правда думаешь, что Штанский тебе это простит? Я не боюсь штанов, резко сказал псих. Мы с ним уже бились однажды и разошлись каждый при своем. «Да, был такой, кивнул царь драконов, только это было триста лет назад, незадолго до твоей посадки. И пока ты сидел, каждый год император становился немного сильнее, а его клан влиятельнее. А ты? Ты же сам только что все про себя сказал, монах с запоротым билдом. Я думаю, брат, в тебе нынешнем, хорошо, если половина тебя тогдашнего осталась». «Меньше, брат, — глухо сказал псих. Я еще не до конца все оценил, но уже сейчас понятно, что у меня осталось не больше трети от прежних возможностей. Но ты говори, говори, я слушаю». «Да что говорить, ты сам все знаешь. Имп превратит твою жизнь в ад». Только не начинай, ради бога, Под сам сам меня отпустил. И ты, и я знаем, почему он тебя отпустил. И он это тоже знает. Здесь ты сыграл на грани фола, равный небо. Да, формально тебе нечего предъявить, но по сути ты их кинул. Обижайся, не обижайся. Но это так, ты подписался сделать дело. А потом сделал так, чтобы дело не делать. Будь это какая-то ерунда, это могло бы проканать, но не в таком вопросе. Царь драконов медленно помотал головой. Ты слишком долго сидел под своей горой, псих. За эти годы очень многое прошло мимо тебя. Ты многое не видел, о многом не слышал и просто не понимаешь раскладов. И если я, твой друг, тебе их не объясню, то кто тебе это объяснит? Даже я на этом забытом острове знаю о том, чего не знаешь ты. Сколько Штанский вложил в этот проект. Это знают все. Фактически последние 70 лет его клан работал только на запуск системы Плюс. Туда шло все. Он даже фонды развития урезал ради этого проекта. Имп пошел во банк понимаешь? А своей выходкой ты не операцию ему сорвал, ты жизнь ему сломал. Такое не прощают. Никому. И последнее, что я хочу тебе сказать, брат. Ты теперь смертельный враг клана штанских. И они не успокоятся, пока тебя не обнулят. Но гнать тебя будет не только клан императора. Практически все сильные мира сего знают об этом проекте. Многим он сильно не нравится. И они даже готовы потратиться на войну, лишь бы его не случилось. Другим... пофиг. Но хватает и тех, кто считает его хорошим, годным проектом. «Да что далеко ходить? Я сам думаю, что Штанский задумал благое дело. Я никогда не пойду против тебя, брат, но мне будет очень грустно, что в нашем мире люди так и будут резать друг друга, и это не кончится никогда. Вот все, что я хотел тебе сказать». Царь драконов замолчал. Молчал и псих. Долго молчал, минут десять, наверное. Потом налил себе полный стакан виски, выцедил его залпом, как в воду, Кинул в рот маслин, тщательно проживал и только потом спросил. «Драка, сколько ты сидел?» «Ты знаешь, псих», — ответил хозяин. «Первый раз десять, второй раз пятьдесят лет». 50 лет», — медленно повторил псих. «А я, драка, отсидел пять раз по пятьдесят лет. Пять раз. А как только я вышел, мне сразу поменяли класс. Запретили есть мясо, запретили бухать, запретили даже драться в свое удовольствие». Он опять замолчал и молчал довольно долго, а потом все-таки сказал «Я не железный брат, это посох у меня железный, а я нет». Он потер лицо ладонями, а потом резко всплеснул кистями, как будто стряхивая воду. После чего встал и абсолютно трезвым голосом спросил «Давно мы пьем?» «Ты объявился почти сутки назад», – посмотрел на стены часы хозяин, – тогда и начали благословясь. То есть там уже вечер следующего дня, подсчитал разницу во времени псих. Если пацан остался в бикини, шансы есть. Если же он решил сыграть в благородство и поперся на запад в одиночку, его, скорее всего, уже съели. Но проверить надо. Псих подошел, обнял царя драконов. «Я не знаю, брат, когда мы увидимся, увидимся ли вообще, потом. поэтому спасибо тебе. Ты хороший брат, настоящий». Ты тоже улыбнулся Драка. Тебе тоже спасибо, что заглянул. Даже если мы не увидимся, мне будет приятно знать, что ты где-то там, в своих любимых снегах, идешь себе на запад, размахивая своей дурацкой палкой. Так в чем проблема, охмотнул псих. Пошли с нами, будешь это наблюдать каждый день. Ты, как падший демон, вполне вписываешься в коллектив. Ну уж нет, поморщился индонезиец. Так далеко моя лояльность к проекту импа не распространяется. Без меня обойдетесь. У каждого своя дорога. «Тогда бывай, брат!» И псих создал портал. «Бывай!» – кивнул Драка. «Если пацана сожрали, возвращайся, будешь в погребе прятаться». «Не дождетесь!» – через плечо бросил псих и прыгнул в портал. Поселок Розенгартовка в Бекинском секторе Хабаровской локации. 47 градусов, 9 минут северной широты, 134 градуса, 18 минут восточной долготы. Знакомый голос раздался, когда уставший до последней степени четвертый уже въезжал в поселок. «А ты везучий, босс!» Услышав эти слова, монах от неожиданности едва не свалился с лошади и принялся лихорадочно озираться. Впрочем, это продолжалось недолго. Не заметить психа было невозможно. В своем ярком полосатом одеянии он лежал на придорожном лугу, зениткой задрав ногу в небо и покусывая травинку. «Везучий ты, говорю, и не сожрали тебя за весь день ни разу, и продвинулся на запад ты неплохо. Добро пожаловать в Розенгартовку, босс!» «Ты, кстати, знаешь, что Розенгард по-немецки «розовый сад»?» Откуда здесь фрицы взялись, ума не приложу. До Фатерлянды отсюда несколько лет скакать. Представляешь, здесь вообще целая агломерация. Поселок Розенгартовка, станция Розенгартовка, село Пушкино и село Лермонтовка, и все в одной куче. Я думаю, место для ночлега двух вспыльчивых монахов здесь точно найдется. На этих словах четвертый не выдержал и заплакал. Ему было очень стыдно. Он изо всех сил пытался взять себя в руки, но никак не мог остановиться. Все страшное напряжение последних суток, дикий страх, пережитый по дороге, нервы измочаленные пониманием неизбежности смерти и истеричным желанием жить, все это вытекало из него со слезами. Псих деликатно молчал. Проплакавшись, четвертый вытер слезы, высморкался и хриплым голосом сказал, «Тебе придется дать клятву, заверенную системой». Резонно кивнул блудный спутник и поднял руки ладонями вверх. «Я, демон по имени Псих, даю клятву сопровождать штанского монаха в его паломничестве в Москву и обратно, защищать его в пути от всех напастей и сделать все возможное, чтобы наше паломничество увенчалось успехом. Прошу систему зафиксировать мою клятву». Он подошел к четвертому, так и сидевшему в седле, стянул с лошади Хурджин и перебросил через плечо. Устала маленькая, потрепала лошадку по гриве, а та фыркнула в ответ, как будто приветствуя старого друга. Ну что, босс, пошли? Село Лермонтовка в Бекинском секторе Хабаровской локации, 47 градусов, 8 минут северной широты, 134 градуса, 19 минут восточной долготы. Заночевали они в гостевом доме села Лермонтовка, самого крупного из местных поселений. А с гостями, впрочем, было неважно. Кроме них, единственным постояльцем был купчишка, ехавший с товаром из Хабаровского Владивосток. Купчишка был человеком откровенно неприятным. Четвертый, если честно, надеялся получить от него заказ на какой-нибудь молебен. Надо же святость как-то восстанавливать. Но еще за ужином отказался от этой идеи. Потому что их сосед по этажу оказался расистом, ненавидящим демонов и гомофобом, считавших всех монахов людьми нетрадиционной ориентации. На входящем стоимость проживания ужина он отсел на самый дальний конец стола и оттуда злобно зыркал глазами и все бурчал, мол, было хорошее место, но раз начали пускать всякие геев с домашними животными, то он отныне больше сюда ни ногой. Псих, естественно, начал заводиться и под конец ужина уже в голос требовал от хозяина дать ему команду «фас», Но, слава богу, до рукоприкладства дело не дошло. Поев, постояльцы разошлись по номерам, изрядно недовольные друг другом. «Кстати, босс заявил псих в номере, развалившись на кровати, скоро наша жизнь даст первую трещину, кончится мешок с деньгами. Сумма, которую система разрешила штанским выдать нам на дорожку, уже на исходе. Еще на пару ночлегов хватит, не больше, а дальше переходим на подножных корм. У нас хоть палатка какая-нибудь есть?» «Не помню», — честно признался четвертый. «Посмотри в Хурджине». «Ладно», — проворчал псих. «Раз уж я влез в это дело, беру на себя обязанности завхоза. А то ты с твоими молитвами и тонкой душевной организацией нас быстро до долговой ямы доведешь. Начнем с инвентаризации». И он начал рыться в вещах. «А это что?» бог «Бухтел психа? понятно. О, это радует. Это тоже пригодится. А это что?» Босс, он повернулся к четвертому, держа в руках передачку от Гуа, рясу и шапочку». «А это что за красота?» «А, это, — вспомнил монах, — это тебе. Если нравится, можешь примерить. Что значит «если», — возмутился псих и повторил негодуя, «если?» Папка, можно сказать, ходит в обносках, а он такую красоту по мешкам прячет. Он быстренько переоделся, напялил вышитую шапочку и поинтересовался. «Ну как, мне идет?» Но четвертый не ответил. Он принялся читать выученную прошлой ночью с утру, как велела Гуа. а, -а, -а В крике психа не было ничего человеческого. «Больно же, больно!» Четвертый вздрогнул, но не прервал чтения. «Сука! А, голова! Сука! Не надо, не надо! Босс, не надо! Не делай этого!» В это время раздался громкий стук в стенку, и купчина из соседнего номера заорал. «Эй, вы гомосеки! Вы что там творите? Вы потише страсти предаваться не можете? Люди спят уже!» Из глаз психотекли слезы, он орал, корчил страшные рожи, потом схватился руками за шапочку и разорвал ее прямо на голове. Но это не помогло. В шапочку оказался вшит золотой обруч, который продолжал опоясывать его голову. «Нет, босс, не надо, пожалуйста, не надо, он сжимает и давит, нет, нет!» «Бум-бум-бум! Слышь, ты, маньяк, я сейчас стражу позову, не животинку, скотина!» Псих выдернул свою иголку, немного увеличил ее и попытался подцепить обруч посохом. Но потерпел фиаско. Золотое украшение как будто приросло к голове. Обезьян корчился, прыгал, как кузнечик, кувыркался. Лицо его побагровело, и казалось, что глаза вот-вот выскочат из орбит. В этот миг четвертый дочитал сутру и замолчал. Псих без сил рухнул на пол и простонал. «Что это было? Ты че, доделаешь?" делаешь?» Вдруг он перехватил железный посох и кинулся на монаха. «Сдохни!» Четвертый даже не успел ничего понять, посло его только то, что он на автомате сообразил вновь, начал читать сутру. Псих заорал, выронил посох и схватился за голову, упав на пол. Нет, нет, не надо, не, не трону, клянусь, слово даю. А, слово, ты знаешь мое слово, сволочь, я никогда заткнись. «Бум-бум-бум! Все, голубки, вешайтесь, я уже заяву на вас пишу, а у меня, между прочим, взять волшебник». Не дочитав, четвертый прервал чтение. Псих, мокрый как мышь, с трудом привалился к стенке. В номере воцарилось молчание, даже купец перестал барабанить. В полной тишине они просидели пять минут. Потом псих вздохнул и сказал, пишет, «Интеграция с носителем завершена. Я так понимаю, снять этот девайс мне не удастся». «Я не знаю, честно», — сказал четвертый. «Мне просто сказали прочитать сутру, когда ты переоденешься». «Кто сказал?» — тут же спросил псих. «Гуа. Это она комплект принесла?» «Да». «Когда?» «Когда ты свалил. Сказала, что это для тебя, и мне теперь легче будет с тобой договариваться». «Вот гниды», — с чувством резюмировал псих. «Босс, отпусти меня на пару часов». «Зачем? Я знаю, где берлога Гуа. Выбью ей посохом мозги и вернусь». четвертый хмыкнул. «Вообще-то это она меня этой сутри научила. То есть она ее тоже знает. Боюсь, как только ты появишься, она тут же начнет ее читать». Блин. Псих досадь бросил посох на пол, и тот звеня покатился к стенке. «Все продумали козлы. Похоже, меня теперь держат за бубенцы. Ну ок, посмотрим, кто будет орать и плакать последним». Он еще немного посидел молча, но его явно распирало изнутри и псих не выдержал. «Послушай, пацан, я вообще-то сам вернулся, добровольно. Что получил взамен?» «Ну ладно, хорошо, пусть ты не знал, что будет, потому и принялся читать сутру. Но почему ты, сволочь, такая не заткнулся, когда понял, что причиняешь мне дикую боль?» Четвертый немного подумал и ответил. «Две причины. Во-первых, Гуа велела обязательно дочитать сутру до конца. Откуда я знаю, что бы случилось, если бы я бросил ее на полусловие? Может, у тебя бы голову разорвало?» «Понятно. А вторая...» Дёнаша посмотрел своему спутнику прямо в глаза и пояснил. А вторая еще проще. Мне один очень умный человек однажды дал добрый совет. Никогда, говорит, никого не жалей. Ты сегодня его пожалеешь, а он тебя завтра кинет. И ты сдохнешь без поддержки. А так запомнит урок и будет хоть какая-то гарантия от его закидунов. Псих хмыкнул. А ты не прост монашек. Ты тоже монах. Давай спать. Я сегодня зверски устал.